Глава 16. Соня сидела с ноутбуком, уютно устроившись за журнальным столиком. Рядом стояла чашка кофе, над которой вился пар. По квартире разносился терпкий, с нотками корицы, аромат свежесваренного кофе. Всё утро Соня просматривала фотографии различных кафе и пыталась сделать из этого некую квинтэссенцию, отбросив в одну сторону всё, что ей категорически не нравилось, а в другую — то, что привлекало внимание. Раз своей изюминкой она избрала гадание на кофейной гуще, то и кофейню стоило делать в соответствующей стилистике. Сначала Соне пришла в голову идея оформить всё в виде гадательного салона — карты, свечи, магические шары и другие атрибуты современных ясновидящих. Но, поразмыслив, Соня отбросила эту идею, посчитав, что, скорее всего, большее количество клиентов она отпугнёт. «Одно дело ненавязчиво предложить гадание на кофейной гуще как бесплатный пункт меню — как интересное предложение кофе, сваренному в турке, а другое дело — весь акцент строить на этом. Нет, нет, и ещё раз нет, — бормотала Соня себе под нос, попивая кофе. Всё-таки как хорошо, что она не попала вчера в дизайн-студию. Нужно хотя бы собрать в папку фотографии кафе и ресторанов, которые ей нравились, чтобы дизайнеры примерно понимали, что она хочет. Наверное, можно было пойти по лёгкому пути и сделать всё как у всех, но Соне хотелось чего-то особенного чтобы её кофейня, пусть и небольшая, но запомнилась посетителям и хорошими напитками, и вкусными десертами, и незабываемой атмосферой. Тут же Соня вспомнила автомастерскую и кофе из машины-автомата, который она, едва попробовав, нечаянно разлила. Вот чего ей не надо, ширпотреба. Вслед за разлитым кофе в голове всплыл образ Михаила. Всё-таки внешность иногда бывает очень обманчива. При более близком общении Михаил оказался весьма приятным мужчиной. И, кажется, он действительно знал своё дело. Проверил Сонин транспорт от и до и вынес неутешительный вердикт. А грубость? Наверное, издержки профессии. Привык он с автослесарями общаться, не выбирая слов. Вот и переносил этот стиль общения на всех вокруг. Вчера Михаил подвёз её до дома. Слава богу, в гости на кофе напрашиваться не стал, хотя почти всю дорогу они проговорили именно о кофе. Соня сама себе поражалась, почему она так много болтала с этим почти незнакомым мужчиной. Рассказывала ему о разных сортах кофе, и почему из одного и того же, но в разных кофемашинах, напиток получается разным. Михаилу, кажется, болтовня Соне была искренне интересна, потому что он включался в разговор, вспоминал про кофе, который отведал в Турции, и про ужасную байду из пакетиков «Три в одном», которую пили некоторые из его ребят в мастерской. Не успела Соня подумать о Михаиле, как он ей позвонил. «Добрый день, Михаил!» Голос её прозвучал так радостно, что она сама себе удивилась. «Здравствуйте, Софья!» Ей нравилось, что он назвал её именно так. Софья её звала бабушка. «Я составил список работ по вашей машине и их стоимость», — сказал Михаил. «Влетит в копеечку». «Чувствую себя полной дурой», — призналась Соня. «Надо же было так неудачно выбрать автомобиль». «Не вы первая», — посочувствовал Михаил. «Могу вам дать совет?» «Конечно. Вы можете вернуть машину владельцу». «Как это?» «Придётся повозиться, но грамотный юрист помог бы вам опротестовать куплю-продажу и доказать, что вас ввели в заблуждение о состоянии машины». «Ой, нет, я не буду этого делать», — тут же отказалась Соня. Она и так себя чувствовала оболваненной. Чувствовать себя ещё более глупой она не хотела. «Тогда есть ещё один совет», — сказал Михаил. «Продайте эту рухлядь». «Конечно, по деньгам проиграете, но мы с ребятами можем её отремонтировать слегонца, поставить, так сказать, на колёса, чтобы ездила. И тогда сможете продать. Ну, а себе взять другую». «Ещё лучше», — усмехнулась Соня. «Я бы помог вам взять машину подешевле, но получше этой». Поверьте, это возможно, если знать, на что обращать внимание при покупке. И за сколько я смогу продать эту рухлядь? Вложите в ремонт ещё 1070. Сможем продать тысяч за 300, но скорее всего дешевле. Я даже не знаю, вздохнула Соня. Сами понимаете, что для меня это звучит как потерять ещё больше денег. Можете и эту отремонтировать, но вложить придётся больше а потом ремонтировать чаще, практически постоянно, потому что она будет сыпаться, — сказал Михаил. — Решать вам. Соня задумалась. Наверное, стоит довериться Михаилу. Зачем ему её обманывать? Ему ведь выгоднее было бы подлатать её колымагу тут, потом там и так до бесконечности. — Миш, а вы поможете продать? — осторожно спросила Соня, испугавшись и своей просьбы, и отказа. — Помогу, если вы, конечно, мне доверяете. Соня по голосу поняла, что Михаил улыбается. «А мне в этом вопросе больше некому довериться», — призналась она. «Ну, значит, решено». «Да», — подтвердила Соня. «И спасибо вам за помощь». «Не за что». Они оба замолчали. Вроде бы нужно было прощаться, но прощаться не хотелось, и Соня вдруг решилась. «Хотите попробовать по-настоящему вкусный кофе?» — спросила она. «Приготовленный вашими руками?» «Руками Сони Мармеладовой!» — развеселилась Соня. «Вы теперь долго мне это не забудете», — хмыкнул Михаил. «Вряд ли я когда-то смогу это забыть», — засмеялась Соня. «Не каждый день тебя принимают за героиню великого романа. Ну так что насчёт кофе? Заодно и обсудим вопрос оплаты ремонта моей колымаги. Когда вам будет удобно?» Завтра в первой половине дня я еду в дизайн-студию. Думаю, часам к двенадцати освобожусь сказала Соня. «Как раз почти обеденное время. Давайте я за вами заеду в эту вашу студию», предложил Михаил. «Вы же теперь своим ходом, без машины». «Давайте», согласилась Соня. После разговора с Михаилом на душе потеплело. Соня не стала задумываться, почему он вдруг предложил свою помощь в продаже машины. Наверное, с точки зрения дохода ему было выгоднее, чтобы Соня вложилась в ремонт. Но, получается, он помогал ей сократить расходы. Общение с Михаилом, которое началось с недопонимания и даже раздражения, теперь Соне нравилось. И она даже подумала, что Михаил весьма симпатичный мужчина, хоть и бывает грубоват. «Нашла, о чём думать», — упрекнула она себя. «Ты не так давно развелась». «Но разве она обязана хоронить себя или начать ненавидеть всех мужчин только потому, что её бывший оказался предателем?» «Нет, не обязана. И не будет. Но и в омут с головой бросаться не будет». Соня слишком долго жила иллюзорной жизнью, отрицая очевидные недостатки Вадима и пытаясь не замечать, что их брак давно превратился в обман. Она слишком долго обманывала саму себя. Поэтому теперь она решила, что не будет отнекиваться от собственных чувств и эмоций. Михаил ей неожиданно понравился, и отрицать это значило бы снова лгать себе. Хватит с неё лжи.